Глава тридцать Задерживаться на скучном приеме более положенного правилами этикета я не стала и отбыла спустя полчаса после нашего с Джоном Танца. И на протяжении всей дороги до дома я увлеченно придумывала пытки, кои испытает на себе мой женишок, если вдруг откажется от данного когда-то мне слова расторгнуть договор. Так что в особняк влетела злая, как шершень и сообщив Эмману, что сегодня я уже более никуда не пойду и видеть никого не желаю, закрылась в своей комнате и дала волю эмоциям. Спать легла далеко за полночь, но зато спокойная, умиротворенная и чуточку уставшая. Утро для меня наступило поздно, ближе к обеду, но зато я чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей. Разве что руки от битья подушки немного болели, До костяшки пальцев на левой руке саднила, когда я не рассчитала удар и саданула по спинке кровати. Быстро приведя себя в порядок, я, выбравшись из комнаты, сбежала по ступеням, едва не сбив с ног дворецкого. «Доброго дня, мадемуазель Кэтрин! К вам посетитель!» — важным голосом произнес мужчина, всегда так объявляя, когда в холле находился кто-то посторонний. «Доброго дня, Эммон!» Преувеличенно бодрым голосом поприветствовала Дворецкого, забирая из его рук свежую прессу. Настроение у меня было отличное, и я была твердо намерена сегодня не нервничать из-за пустяков. Кто так рано пожаловал? — Рано, — кашлянул мужчина, с удивлением на меня посмотрев, и наверняка хотел что-то ехидное добавить, но сдержался и торжественно произнес. — Мсье Дерек Уайт. «Оу, проводим все Дерека в гостиную и распорядись подать нам кофе». «Конечно, мадемуазель», — почтительно склонил голову Эмон и неспешно направился к двери, ведущей в холл. Я же устремилась к двери, за которой находилась гостиная. Едва успела присесть на диван, как в небольшое, но уютное помещение широким шагом прошел Дерек. «Кэтрин, ты чудесно выглядишь», — проговорил мужчина и, не дожидаясь приглашения, устроился в соседнем кресле. — В Грейтауне сегодня только о вас с Джоном и говорят. Большинство уверены, что между вами возникла любовь. Кстати, вот твой чек. Полагаю, эта сумма тебя порадует больше местных сплетен. — Да, — коротко бросила, не скрывая скептицизма. — Но, увидев сумму, указанную на маленькой карточке, мои брови от удивления взлетели вверх, а в горле перехватило дыхание. — Я знал, что тебе понравится, — рассмеялся мужчина, поднимая чашку с ароматным напитком. Когда успели подать кофе, я даже не заметила, продолжая взирать на впечатляющее количество нулей. — Они ставят по-крупному, — потрясенно выдохнула, подумав, что на эту сумму я смогу снять небольшое, но отдельное помещение для маленького завода и, наконец, найму работников, чтобы увеличить производство косметики, — вслух же произнесла. Хоть какой-то толк от Джона. Ты как-то упоминала, что он хотел расторгнуть договор, но вчера я не заметил в нем этого желания. С промолвил Дерек, будто его совершенно не интересует эта тема, но его взгляд указывал на обратное — цепкий, нетерпеливый. Это было странно, и, поставив мысленную зарубку, я решила понаблюдать за мужчиной, привычно ожидая очередной подлости. Хотел, но, видимо, передумал. С усмешкой произнесла я, спрятав чек в карман. Подняла свою чашку с кофе и, как бы между прочим, изрекла. Не буди в женщине то, с чем не справишься. Я сделаю все, чтобы он сдержал данное мне когда-то слово. Мне уже страшно, но будет забавно посмотреть на ваше противостояние. Джон сильный противник. Я знаю, а еще чрезмерно самоуверен, лукаво улыбнулась, предвкушая начало битвы. Дерек своей фразой невольно напомнил мне о некоторых привычках жениха, так что, как говорил Лёлик, бить буду сильно, но аккуратно. Оставшиеся полчаса прошли за неспешной беседой о центре Дерека. Мужчина сообщил мне, что Ее Величество через две недели возвращается в Грейтаун, и он рассчитывает на мою помощь. Я пообещала, что постараюсь поговорить с королевой о его центре, полагая, что его идея действительно стоящая. Затем мы снова незаметно вернулись к вчерашнему приему. Он поведал о некоторых особо ретивых участниках тотализатора, делая это в такой язвительной манере, что невозможно было удержаться и не рассмеяться. Когда мы допивали вторую чашку кофе, мужчина вдруг с явным сожалением вздохнув проговорил «Благодарю за прием, но мне, увы, пора». «Спасибо за компанию и прибыльную игру». — с улыбкой произнесла, похлопав ладошкой по карману брюк, где лежал чек с внушительной суммой. — Это было занятно, но повторять больше не стоит. — Да, войдите. — Мадемуазель Кэтрин, для вас записка от мисс Алекс Пембертон, — проговорил дворецкий, торопливо проходя в гостиную. Лицо у Эмона было обеспокоенным, и я не стала дожидаться, когда мсье Дерек покинет мой дом. Вытащила из конверта небольшой листок — и беглым взглядом пробежалась по строчкам. — Черт, эмон скажи Патрику... Хотя нет, мне нужна машина. Дерек, ты знаешь, где можно арендовать автомобиль? — Да. Что-то случилось? — Не сейчас, позже расскажу. Подожди меня, я скоро! — прокричала, рванула к лестнице. Перешагивая через ступени, я буквально взлетела по ней, пронеслась по коридору, и, перепугав горничную своим безумным видом, вбежала в свою комнату. Там я быстро скидала в чемодан одежду и, на ходу его закрывая, устремилась вниз. — Ты расскажешь, что произошло? — встревоженно спросил мужчина. — Стоило нам только отъехать на его автомобиле от моего дома. — На мою подругу напали. Пишет, что сейчас с ней все в порядке, и она находится в доме Стаффансона. — Стаффансона? — изумленно воскликнул Дерек, сворачивая в узкий переулок. «Я не знаю подробностей, кажется, они не были знакомы», — ответила, обеспокоенно поглядывая по сторонам и понимая, что мы едем в направлении улицы не Монстрон, а не в деловой квартал, и поэтому требовательно произнесла. «Куда ты меня везешь?» «К себе домой», — шарашо мужчина, тут же торопливо проговорив. «Не волнуйся, я решил, что так будет быстрее. У меня назначена встреча, но оставить тебя одну в конторе не могу» поэтому мой водитель тебя отвезет к особняку Стафансонов и доставит, куда ты ему скажешь. — Хм, спасибо. Я не стану отказываться от твоего предложения, не сейчас, но заплачу за аренду машины, — промолвила, вдруг ощутив к мужчине невероятную признательность и впервые за все время моего нахождения в этом месте, почувствовав рядом с собой крепкое, надежное плечо, на которое можно опереться. — Не стоит, — отказался мужчина, — неожиданно ласково мне улыбнувшись, чем внезапно меня смутил. Но я быстро вернула самообладание и голосом, нетерпящим возражений, произнесла. И все же мне так будет спокойней. Как пожелаешь, — не стал настаивать Дерек, бросив на меня задумчивый взгляд. Он, более ни слова не сказав, оставшийся путь сосредоточенно вел машину. Спустя двадцать минут автомобиль, управляемый хмурым водителем, уже катил по лонгсбит а я еще долго ощущала на своей спине пронзительный взор мсье Дерека Уайта».